Поэтому вы не летали и летать никогда не будете. Знамение вороны лениво пересекающий, махая крыльями ваш судорожный бензиновый путь в синей стране, должно быть отчеканено на медалях и роздано вам на добрую память. Не хотите ли рюмочку коньяку, сказал буфетчик, расположившийся к неизвестному. Вот она я налил. Незнакомец поблагодарив выпил коньяк. Его слова опередили туго закипавшую злобу летчиков. Наконец некоторые ударили по столу кулаками, некоторые вскочили, опрокинув бутылки. Картров, грозно согнувшись комкая салфетки и пугая глазами, подступил к неизвестному. Долго вы будете еще мешать нам закричал он. Дурацкая публика критики черт вас возьми. А вы летали? Знаете ли вы хоть одну систему? Умеете сделать короткий спуск. Смыслите что-нибудь в авиации, нет? Так пошел к чертрту и не мешай. Незнакомец, улыбаясь, рассматривал взбешенное лицо Картрефа, затем взглянул на свои часы. «Да, мне пора», — сказал он спокойно, как дома. «Прощайте, или вернее, до свидания. Завтра я навещу вас, Картреф». Он расплатился и вышел. Когда за ним хлопнула дверь, с гулкой лестницы не доносилось шума шагов, и летчику показалось, что Нахал встал за дверью подслушивать — Он распахнул ее, но никого не увидел и вернулся к столу. «Воздух хорош», — подумал Картеров на другой день, когда, описав дугу над аэродромом, рассмотрел внизу солнечную пестроту трибун полных зрителей. Его соперники гудели слева и справа, почти одновременно поднялось семь аэропланов. Смотря по тому, какое положение принимали они в воздухе, очерк их напоминал ящик, конверт или распущенный зонтик. Казалось что все они направляются в одну сторону, меж тем летели в другую. Моторы гудели, вдали как толстые струны или поющие волчки вблизи треском парусины разрываемой над ухом. Стоял шум, как на фабрике. В внизузу у гаражей двигались по зеленетровы фигурки, словно вырезанные из белой бумаги, то выводили другие аэропланы, играл духовой оркестр. Карттерров поднялся на высоту тысячи метров. сильный ветер трепал его по лицу, Брное дыхание болезненно напрягало грудь, в ушах шумела. Земной пейзаж казался отсюда качающейся круглой площадью, усеянной пятнами и линиями. Аэроплан как бы стоял на месте, в то время как пространство и воздух неслись мимо навстречу. Олака были так же далеки как из земли. Вдруг он увидел фигуру, относительно которой не мог ни думать ничего, ни соображать, ни рассмеяться, ни ужаснуться. Так не бывало, вне всего земного, понятного и возможного воспрянула она слева, как бы мгновенно сотворенное воздухом. Это был неизвестный человек, вызвавший вчера вечером гнев пилота. Он ннесся в позе лежащего на боку, подперев рукой голову. Новое, прекрасное и жуткое лицо увидел Картров. Оно блестстело, иначе нельзя назвать гармонию странного воодушевления, пылавшего в чертах этого человека. напряженное сияние глаз напоминало глаза птиц во время полета. Он был без шляпы, в обычном средней руки костюме, его галстук выбившись из-под жиллета бился о пуговицы. Но Картров не видел его одежды. Так встретив женщину сразу поражающую огнем своей красоты, мы замечаем ее платье, но не видим его. Картров ничего не понял Его душа пораженная чувством, которое мы не можем представить, метнулась прочь. Он повиновался ей круто нажав руль, чтобы свернуть в сторону, неизвестный, описав полукруг, мчался опять рядом. Мысль, что эта галлюцинация слабо шевельнулась у картрофа. Желая оживить ее, он закричал: « Не надо, не хочу, бред! Нет, не бред, сказал неизвестный. Он тоже кричал, но его слова были спокойны. Воемь лет назад я посмотрел вверх и поверил, что могу летать как хочу. С тех пор меня двигает в воздухе простое желание. Я подолгу оставался среди облаков и видел, как формируются капли дождя. Я знаю тайну образования шаровидной молнии. Художественный узор снежинок складывался на моих глазах из вздрагивающей сырости. Я опускался в пропасти полной гниющих костей из золота, брошенного несчастьем с узких проходов. Я знаю все неизвестные острова и земли. Я ем и сплю в воздухе, как в комнате. Картров молчал. В его груди росла тяжелая судорога. воздух душил его. Неизвестный изменил положение. Он выпрямился и встал над карровфом, немного впередиётчика лицом к нему. Его волосы сбились по прямой линии впереди лица. У ужасс, то есть полная смерть созна в живом теле овладел карровфом. Он нажал руль глубины, желая спуститься, но сделал это бессознательно в направлении противоположном желанию. И понял, что погибает. Аэроплан круто взлетел вверх, затем последовал ряд неверных усилий. И машина, утратив воздушный рельс, раскачиваясь и перевертываясь, как брошенная игральная карта понеслась вниз. Картер видел то небо, то сплывающую из глубины З, то под ним то сверху распластывались крылья падающего аэроплана. сердце летчика задрожало, спутала удары и окаменела в невыносимой боли. Но несколько мгновений он слышал еще музыку, ставшую теперь ясной, словно она пела в ушах. Веселый перелив флейт, стон барабана, медный крик труб и несколько отдельных слов, кем-то сказанных на земле тоном взволнованного замечания, были последним восприятием летчика. Машина рванула землю и впилась в пыль груды земного хлама. Неизвестный, перелетев в залив, опустился в лесу, и, не торопясь, отправился в город.